Улица Волхонка, дом 8. Участник боев за Армению Ринкевич в обществе Станиславского. В основе здание XVIII века, однако фасад дома взят из альбомов образцовых строений, появившихся после пожара 1812 года. Часть бывшей усадьбы Волхонских. Перечни памятников архитектуры фигурируют как дом Волхонка, Иренкевича, героя Отечественной войны 1812 года. По происхождению Ильфлянский дворянин, действительно статский советник Ефим Ифимович Иренкевич, Иренкевич, 1772-1834 года жизни, активно проявил себя в Отечественной войне 1812 года. Командуя пехотным полком в составе Рязанского полчения, он был В походах и действиях против неприятеля для защищения столичному городу Москве, за что удостоился серебряной медали на голубой ленте. Служба его продолжалась после изгнания Наполеона из России. В июле 1813 года Ренкевич уж командует бригадой в составе и был взят с ней из Рязанского ополчения по именному высочайшему повелению генерал-адъютантом Закревским в польскую армию. В русском биографическом словаре Половцев, далее читай. Рынкевич участвовал в блокаде Дрездена с 1 октября по 1 ноября 1813 года и в выбывшей вылазке французов из Дрездена 5 октября и в действительном сражении против фонха. Также находился при сдаче этого города на капитуляцию. После его выступив с полком через Проссию, Бранденбург и Вестфалию, находился при блокаде крепости Магдебурга с 15 декабря 13-го года по 4 января 14-го, где во время сделанной неприятелем сильной вылазки 19 декабря при деревне Десдорф отличился. Затем выступив в Гамбург, проходил через Брауншвейг, Ганновер, Калштинию, Дане. По прибытии в Гамбург находился при блокаде этой крепости с 22 января по 15 июня 1814 года. За дела, бывшие 28 января и 5 февраля того же года, за ночные вылазки, получил золотую шпагу с надписью «За храбрости». При сдаче Гамбурга, следуя с уверенным ему отрядом, вторичен через Галштинью и Ганновер, проходил герстокство Мекленбург-Швиринское, Мекленбург-Шстрелицкое, потом через Пруссию, Померанию и Польшу вернулся в Россию. В отставку с военной службы Ренкевич ушёл в апреле 1815 года и был назначен Симбирским вице-губернатором. Затем, получив повышение, он был переведён в Москву, где служил вице-губернатором в 1817-1821 годах. В этот период Ренкевичу достался орден Святого Владимира 3 степени. Правда, есть и иные характеристики. Согласно которым он вёл жизнь чрезвычайно роскошную, позволяя себе по занимаемому им месту большие злоупотребления, так оценил работник Кевечи, управляющий третьим отделением собственного величества канцелярии фон Фок. Министр финансов Гурьев пытался привлечь Ренкевича к уголовной ответственности, однако его родственные связи помогли избежать наказания. Дело в том, что женатый Ренкевич был на Александре Александровне Пашковой, брат которой Василий Александрович Пашков являлся егермейстером двора его величества и членом государственного совета. В итоге Ренкевич был лишь отстранен от должности и после 1821 года продолжал жить в Первопрестольном. В 1829 году он был назначен в комиссию для рассмотрения положения о мерах борьбы судьбы. с корчемством, а с 1830 года служил вятским гражданским губернатором. Он умер на боевом посту. В некрологии говорилось, бескорыстный, справедливый, исполненный живейшего сострадания, он всю жизнь свою провел в служении Отечеству и благотворительности. Его кончина повергла весь город в уныние и печаль непритворную. У Ренкевича было два сына. Старший сын Александр Ефимович Ренкевич – 1802-1829 годы жизни стал известен благодаря своему участию в восстании декабристов на Сенатской площади в Петербурге в 1825 году. В этом доме 9 октября 1802 года он родился. При рождении был наречён Иосифом, но звали его Александром. И фамилию его пишутся в некоторых источниках ещё как Рынкиевич. Еский год он провёл не здесь, а в доме на Большой Никитской. Ринкевич прожил лишь 27 лет, но за свою короткую жизнь успел много испытать и пережить. На службу поступил юнкером в лейб-гвардейский полк в 1920 году, дослужился до корнета, член Северного общества. Арестован был 16 декабря 1825 года в Петербурге и содержался на полковой гауптвахте. Затем переведён в Петропавловскую крепость. о чем имеется в казенных бумагах такая запись, Ренкевича посадить под строгий арест по усмотрению, дав и бумагу. В июне 1826 года высочайшее повелено было, продержав еще два месяца в крепости, выписать тем же чином бакинский гарнизон и ежемесячно доносить о поведении. Ренкевича перевели в бакинский гарнизонный батальон прапорщикам. В подмосковной усадьбе Муранова хранится церковь, Географический портрет Ренкевич. Отставить портрет ее слова из слова поэтес Растопчиной из её стихорения 1830 года, уже написано после смерти декабристов. Свободы мученик изгнанный, отчизны верный, храбрый сын, враг самовласти, враг тирана душой и сердцем словенин. На Кавказе Ренкевич показал себя смелым и отважным офицером. созданные суда по приказу Николая I вместе с другими семьюдесятью разжалованными офицерами, участниками декабрьского восстания 1825 года. Иринкевич принимал участие в том числе в боях за Армению, в связи с чем в октябре 1827 года генерал Паскевич докладывал царю. Прапорщик Иринкевич в делах против неприятеля оказал себя неустрашимым. В начале 1890-х годов в доме собиралось общество искусства и литературы. Общество искусства и литературы основано в 1888 году в Москве с Станиславским, режиссёром Федотовым, о котором Станиславский впоследствии писал: "Общение с ним и репетиции были лучшей школой для меня, как оперным певцом, педагогом, комиссаржевским". Цели и задачи общества были сформулированы следующим образом. Московское общество литературы и искусства имеет целью способствовать распространению познаний среди своих членов в области искусства и литературы, содействовать развитию изящных вкусов, а также давать возможность проявлению и способствовать развитию сценических, музыкальных, литературных и художественных талантов. С этой целью Общество содержит с надлежащего разрешения драматическо-музыкальное училище, но не иначе как по утверждению правительством особых для него правил. Кроме этого, общество может устраивать с соблюдением общеустановленных правил и распоряжений правительства сценические, музыкальные, литературные, рисовальные, семейные утра и вечера, выставки картин, концерты и спектакли. Устав общества был утвержден министром внутренних дел, 7 августа 1888 года а устав училища при обществе министра просвещения 29 сентября того же год. Открытие состоялось 5 ноября 1888 года в заново отремонтированном помещении по Тверской улице 37, где ранее помещался Пушкинский театр, предприяза Бренко. Первое собрание общества было посвящено празднованию столетия со дня рождения Щеткина. В книге Моя жизнь в искусстве Станиславский вспоминает о торжественном открытии общества. Вся интеллигенция была на лицо. Вечер открытия общества. Благодарили учредителей его, и меня в частности, за то, что мы соединили всех под одним кровом. Насверялись, что давно ждали этого слияния артистов с художниками, музыкантами и учёными. Через несколько дней состоялся первый спектакль драматического отдела общества. 8 декабря 1888 года было показано первое исполнительное собрание любительской труппы, то есть первый спектакль «Скупой рыцарь Пушкина», «Жорж Данден Мольера» и сцены из трагедии Федотова «Годуновы». В Станиславске играл барона в «Скупом рыцаре» и «Соттанвиле» в «Жорже Дандене». Музыкально-драматическое училище просуществовало до 1891 года. Но финансовые трудности вскоре внесли в обширную программу общества свои коррективы и сузили многообразную деятельность до любительского драматического кружка. В 1888-89 годах кружком руководил Федотов. Большую помощь оказывал ему супруга Федотова, известная актриса малого театра. Летом 1890 года общество искусств и литературы переехало в небольшое помещение на Поварской улице. А в 1891 году после пожара спектакли были перенесены в помещение немецкого клуба на Софийке, на Непущеной улице, Центральный дом работников искусств. Здесь 8 февраля 1891 года состоялась премьера Плодов просвещения. Лев Николаевич Толстой Спектакли чётко определился социальный характер режиссёрского замысла Станиславского. В 1898 году основная часть труппы перешла в основанный Станиславским и Немировичем-Данченко московский общедоступный художественный театр. И в составе были Лилина, Андреева, Лужский, Артём, Бурджалов, Санин, художник Ксимов, гримёр-художник Гримиславский. машине сцены Титов. После ухода из общества Станиславского и значительной части актеров драматический кружок возглавил Арбатов. В 1920-х годах в этом доме собиралось уж другое общество с рычащей аббревиатурой АХРР – Ассоциации художников Революционной России. Ассоциация зародилась в 1922 году. менсетие бывших членов товарищества передвижных выставок Касаткина, Журавлёва и других, а также молодых и никому не известных дореалистов. Да, Председателем АХР стал бывший глава передвижников Родимов, секретарьём Кацман. АХРцы стали настоящими апологеты социалистического реализма и его предвестниками. В отличие от собиравшихся здесь до них членов общества, искусства и литературы, они не сдавались с целью содействовать развитию изящных вкусов, а даже наоборот. «Мы дадим действительную картину событий, а не абстрактное измышление, дискредитирующее нашу революцию перед лицом мирового пролетариата», — писали воинственные реалисты. Они обратились в ЦК РКПБ, заявив, что «собирать». предоставляют себя в полное распоряжение революции и потребовали указать им, как надо работать. Что вскоре было сделано, причём указали мне не только как работать, но и их место. Поэт Илья Сильвинский так отзывался в своём дневнике от 6 июня 1903 года об ахровцах. При сравнении социалистической культуры с буржуазной я всегда предпочту первую. Но при сравнении буржуазной культуры с безкультурием антибуржуазного характера, я не в силах принять второе. Ужасные Гаген и Дебюсси всё же ближе мне, чем наш ахроец Родимов. Ассоциация художников революционной России существовала до тех пор, пока 23 апреля 1932 года не вышло постановление ЦК ВКПб о перестройке литературных и художественных организаций. по которому различные группировки художников упражнялись, создавались городские, областные, республиканские союзы художников, объединённые в 1938 году большой союз советских художников.